Глава шестая. Смерть Скорцени наделала немало шуму. Оказывается, у грузин он уже успел дослужиться до полковника, окончил какую-то академию за границей и считался у них перспективным кадром. Поэтому демократическая пресса подняла дружный хай, расписывая героический путь славного воина и его не менее героическую смерть от руки наймитов непризнанного государства. Абхазы обождали пару дней – И когда виск «Демописак» достиг наивысшей точки, опубликовали подробности его героических подвигов. Как выяснилось, они в свое время успели их достаточно грамотно задокументировать. Приговор суда, заочный, в этом перечне присутствовал. «Демпресса зашлась в праведном негодовании. Абхазы выложили в интернете аудиозапись моих с ним радиопереговоров. Сайт этот немедленно рухнул, а вопль «Демпрессы» провокация был, наверное, слышен и в Антарктиде». Запись выложили на новом сайте, когда он тоже рухнул, на следующем и так далее. Под давлением российского представителя, миссия ООН сквозь зубы признала, что, собственно, бой велся на абхазской территории и никакого расстрела безоружных резервистов не было. Попутно ооновцы предложили обеим сторонам обменять тела погибших, всех на всех. Абхазы согласились, и обмен был произведен на границе под контролем миротворцев. На грузинской стороне к тому времени собралась уже приличная толпа. Надо полагать, это были родственники погибших. После этого Демпресса почти мгновенно заткнулась, словно бы выполняя неслышную нам команду кукловодов. Уже на следующий день после обмена погибшими о данном случае никто и нигде не упоминал. Наших ребят похоронили с почестями. Посмертно всех погибших в бою наградили орденом Леона. Не забыли и выживших. Даже меня и Петровича представили к награде. Мы с ним и раньше были в тесных отношениях с окружающими, а уж после этого... Неделю мы приходили в себя. Петрович ежедневно ходил на перевязки, а я в основном занимался многочисленными посетителями. Приезжали часто вовсе незнакомые нам обоим люди, даже из России приехало несколько человек. В нашем доме теперь постоянно дежурил автоматчик из комендантского взвода. Но на поток посетителей это влияло незначительно. В общем, спать приходилось мало. Даже к семье я успел вырваться всего пару раз за все это время, и то только в сопровождении охраны. На мои возражения Кир сказал, что наши головы теперь представляют немалую ценность для противоположной стороны, так что желающих на этом заработать будет достаточно. «Так ведь и твою голову, грузины, тоже оценили не слабо. Так, кивнул он, из чего ты взял, что желающих на этом заработать уже не было? Что, неужто были здесь? Были, и сюда добирались, здесь и остались. Опа, нифига ж себе. Тебя это раньше не касалось, ты и не знал. Хм, может быть, мне тогда назад, в горы, там-то сразу не отыщут. Ну, а кто отыщет? Как это генерал Лебедь в свое время сказал? «У нас большие леса». Они способны без остатка поглотить любое воинское формирование. Все б тебе шутки шутить. Ладно, решим мы этот вопрос. Выбрав время, я заглянул в интернет. На одном небольшом сайте там было изображение кота. Обычно он грустно лежал в углу комнаты и дремал. Однако в последний раз он был оживлен. В поле зрения у него появилась большая миска со сметаной. Не очень близко, но в пределах досягаемости. Интересно. Через пару дней... Мне перезвонил Кир. «Спишь?» «Нет, с Петровичем чаи гоняем. А что, есть дело? К утру завтрашнему собраться сможешь?» «Смогу, а в чем дело?» «По дороге расскажу». Утром он заехал за мной, следом пылил грузовик, в котором сидело полтора десятка бойцов. Поздоровавшись со всеми, я забрался в УАЗ к Киру. Он сидел за рулем сам, водителя не было. «Что за спешка? Кого ловить будем, Нонича?» «Тебе вот этот номер известен?» Протянул он мне свой мобильник. На экране высвечивался знакомый номер телефона. «Атош, тебе, кстати, тоже. Я вас еще в прошлом году знакомил. Только вот ты ему с тех пор не звонил ни разу?» «Командир звонил. У них там свои дела. Я не встреваю, не мой уровень». «Так он тебе звонил или командиру?» «И ему звонил, и мне. Вопрос рабочий совершенно, только... Ты же знаешь, как он между строк говорить умеет». «Знаю. Что ж, он тогда мне не позвонил» или телефона не знает, вот уж не поверю-то. Об этом он вообще не говорил, в смысле о тебе, но дал понять, что последний наш живой трофей наделал у них немало шуму, и тебя теперь будут искать очень тщательно. Прямо не сказал, но намекнул. Ага, вот что значила миска со сметаной, то есть подарок для системы в целом хороший, но лично к данному коту не относящийся. Ну и что дальше? В штабе миротворцев появился какой-то новый полковник. Он уже две недели наводит о тебе справки. Ребята аккуратно его динамит, но до бесконечности это длиться не может. Сам понимаешь, кто-нибудь да Мы тут с командиром и ребятами посоветовались и решили вам эту встречу устроить. Только на наших условиях. Чтобы он тебе никак напакостить не смог. Интересно, как вы это сделать планируете? Найдем деревню брошенную. Их тут полно. Привезем его туда под нашей охраной. И заработаете себе геморрой от миротворцев, если этот полкан вдруг возбухнет не по делу. Так? Ну, не в первый раз переживем. Да ну вас нафиг. Тоже мне мастера византийской интриги отыскались. Не обижайся, Кир, но в этом деле вы мне не соперники. Я этих подковерных борцов столько уже повидал, сколько ты баб не щупал. У вас ведь сейчас с миротворцами отношения нормальные. А после твоего американца они нас в зубы целовать готовы. Негласно, разумеется. Вот так пусть и будет. «Что он тебе дословно сказал про поиски? На вас теперь самым пристальным образом смотреть будут. Разумеется, в силу своих возможностей. А они, как сам понимаешь, пока невелики. Ну, ничего, подождем пока. Потом, глядишь, и другие возможности будут. Или люди другие, более опытные. Ну, так и что ж тебе не ясно? Он же прямо сказал «Жди других людей». То есть на данного полкана посмотреть можно, даже и поговорить не вредно, но вот решать он неуполномочен. Тогда, Кир, слушай сюда. Делаем так. Здравствуйте. Через порог перешагнул полноватый мужчина в российском военном камуфляже, без знаков различия. И вам не хворать, дружелюбно откликнулся Андрей, сидящий на корточках около газовой горелки. На ней шипел закипающий чайник. «Присаживайтесь, располагайтесь, как дома». Я указал гостю на деревянную скамейку около стола. «Но не забывайте, что в гостях» — снова влез Андрюха. «Ага, в чужих», — хмыкнул я. «Вечно бы тебе трепаться, балабол». «Все-все-все, умолкаю и исчезаю, тем более, что и чайник уже закипел». Андрюха подхватил чайник, погасил горелку и исчез за дверью. Гость уселся на скамейку, поерзал на ней, устраиваясь. Его сопровождающие два солдата-миротворца и их лейтенант остались стоять около двери. Слушаю вас. Вас долго пришлось разыскивать, Александр Сергеевич. Гость снял кепи и пригладил редковатые волосы. А на какой, простите, предмет и кого вы представляете? Полковник Благов, ФСБ. И что? Я уже в отставке, не служу и интереса для бывшей своей конторы не представляю. Чего ради меня искать? Да еще и целому полковнику. Не поясничайте. У вас это плохо получается. А я серьезно говорю. Не понимаю, зачем я вам понадобился. У нас есть к вам ряд вопросов. Лейтенант, повернулся Благов к командиру миротворцев. Вы не могли бы э, подождать со своими солдатами на улице? Лейтенант молча озырнул, и вся троица потопала к выходу. Лейтенант, скажи ребятам, пусть вас чаем угостят. Он у нас неплохой. Крикнул я ему вдогонку. Итак, какие у вас ко мне вопросы? Вы предлагаете говорить об этом здесь? У меня выбор есть. Что-то мне подсказывает, что при пересечении границы с Россией домой я могу попасть очень не скоро, или я ошибаюсь. Ну, это уж не по нашему ведомству. Разве? Что ж вы мне тут дурака валяете, полковник, не стыдно? Я попросил бы вас, в конце концов, я старше вас позваню ага и по возрасту прямо как в фильме семнадцать мгновений весны там это мюллер штирлицу говорил вот что полковник давайте сразу расставим точки над и не возражайте ну вот ты меня сначала накорми потом запряги, а уж потом и понукай товарищем я вас называть не буду ибо с вами вместе не служил и уважения к вашей нынешней миссии не испытываю господ у меня слава богу нет а имени отчества вашего я не знаю так что обойдемся воинским званием Хорошо, пусть так. Ну и славно. Так что же вам от меня надо-то? Я уполномочен предложить вам вернуться в Россию. Зачем? Мне и тут хорошо. Помимо ваших эгоистических соображений, существуют еще и государственные интересы, на которые мне полным и абсолютным образом насрать. Не забывайтесь, в конце концов, для человека, находящегося в розыске, вы ведете себя неразумно. А кто все это фуфло выдумал? Не родная или контора постаралась? Ваши фантазии не имеют под собой никаких оснований. Ваши проблемы с МВД это ваша собственная заслуга. Впрочем, мы могли бы их уладить, если договоримся. А если не договоримся, боюсь, что вам придется трудно. Это каким же образом позвольте поинтересоваться? Что? Мур сюда приедет меня ловить? Вас выдадут местные власти. «Данные товарищи с чистой совестью сообщат вам, что разыскиваемый гражданин границу не пересекал и на территории страны официально не зарегистрирован. Да вы и сами все уже, небось, проверили, не так ли?» «Да, границу вы перешли нелегально. Еще раз перейду. Чего мне терять-то?» «Не забывайте, у вас есть что терять и в России». «Да ну, и что же? Ну, вы жили и не один. Это угроза, полковник. Что вы?» Просто жизнь сейчас трудная и сложная, всякое случается. Да-да, понимаю вас. Вот поэтому я и подумал обо всем этом заранее. Открыв коробку из-под патронов, я выгреб из нее охапку мобильников. Мы, отправляясь на выход, всегда их выключали и складывали в металлический ящик, дабы противник не засек включенный телефон. Включив все телефоны, я начал набирать на них номера. Услышав ответ, я просил собеседника обождать. Клал трубку на стол и набирал номер на следующем телефоне. Вскоре на столе лежало полтора десятка работающих телефонов. Благов изумленно смотрел на мои действия, но ничего не говорил. «Маша, здравствуй, это папа». Трубка взорвалась восторженными детскими воплями. Переждав взрыв словесного вулкана, я спросил снова. «Как вы там? Хорошо? Мама как? Остальные все где? Гуляют? А, в магазин пошли. Ну и славно!» «Я чуть попозже вам еще перезвоню». Отключив мобильники, я спрятал их назад. «До моих родных вы не добрались еще, так что и этот вертолет не полетит, полковник». «Ну, откровенно говоря, это только вопрос времени, которого у вас и так было дофига и больше, и результатов не принесло, и в будущем не принесет. Не обольщайтесь, полковник. В километре отсюда село, в котором наверняка работает еще три-четыре десятка мобильников». Да и тут отследить, с какого именно из полутора десятков телефонов и куда я звонил, тоже будет нелегко. Пеленгатор вы сюда не подогнали, не предвидели такой ситуации. Станция сотовой связи грузинская. Вы к ним за биллингом обратитесь? Официально или как? Вы уже нас совсем за каких-то злодеев считаете. Мы с гражданскими лицами не воюем. Да ладно уж врать-то, полковник. Мне-то что вы тут сказки рассказываете? А то я всю жизнь бухгалтером проработал. Не знаю методов работы родной организации. Вы лично какой отдел представляете? А вам это зачем? Вы же договариваться приехали. Или я чего-то не втыкаю? В свое время вы это узнаете. В свое время и приедете. Вы что ж думаете, я не знал, что меня ищут? Что вы по всей стране мотаетесь уже месяц? Не захотел бы? И дальше бегали бы, как охотничьи псы-поросе. Мне интересно стало. Кто это такой упрямый? Сейчас расстанемся, и все. Только вы меня и видели. Говорите сейчас, или разговора не будет. Управление В-2. совет. Это еще что за штука такая? Не сталкивался я с вами раньше. Даже и не слышал никогда. Вы много чего не слышали и не знаете. Так что цените внимание. Ага, и отношения. Нет, чтобы нормально к человеку подойти с уважением. Так, мол, и так. Есть проблема. Подумай.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 «И вы вернётесь?» «Подумаю. Это не ответ. Какой есть? Другого и не ждите. Не зарывайтесь. Мы можем вас вытащить и другим путём». «Да? Ну что ж, попробуйте. А я посмотрю, что у вас выйдет. Насём наш беспредметный разговор считаю законченным». И откланиваюсь. «С катертью дорога, полковник!» «Стоять!» — в руке полковника блеснул металл. «Что это там у него? Пистолет? Надо же! Гроза! Хорошо, их там снабжают. Вот даже как! И патроны есть!»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 Так, чтобы не вышло чего. Ну, мы встретимся еще, не обольщайтесь. Счастливого пути, полковник. И прощайте. Не надо больше меня искать. Ни к чему это.